Глава девятая. Открыла глаза и... Шумно выдохнула. Лерей был невероятно близко. Едва не встретил своими губами мои. Кончики наших носов соприкасались, и... Он был без рубашки. Я скосила взгляд вниз. Случайно, совершенно случайно. Заметив и бицепсы, и мощную грудь, и крепкий пресс, с вниз дорожкой светлых волос. Лирей! Шумно выдохнула я и вжалась в подушку, увеличивая расстояние между нами. То, что ты делаешь. Отчего мой голос дрожит? Почему близость братца так волнует? Ох, нам бы не суждено было стать родными, даже если бы мы очень постарались. И поняла я это только сейчас, в эту самую секунду, молодушно признавшись, что мой сводный лед безумно горяч. И плевать, что это оксюморон. лирей опять решил тренироваться в поцелуях? Я... Начал дракон, но прервался, опустив взгляд на мои губы. Я застыла в ожидании ответа. Фантазия готова была нарисовать миллион разных картинок, вплоть до очередной свадьбы в нашей семье, причем на этот раз брачующиеся были совсем не наши родители. Да что со мной? Может, я все еще сплю? Или заболела? Что за странная лихорадка? Лед кашлянул и отстранился. Я приподнялась на локтях и натянула одеяло повыше, желая укрыться им с головой, чувствовала, что щеки пылают от смущения. «Нет-нет, вовсе не от того, что Экут по-прежнему сидит рядом. Хорош, словно и льда, с идеально гладкой кожей. У меня даже пальцы кололо от того, как хотелось прикоснуться к нему». «Ты долго не просыпалась?» — наконец ответил Лирей и поднялся. «Я звал тебя, а ты не откликалась». <кхем> «Правда? Обычно у меня чуткий сон». «Не рядом со мной, малышка, не умеха. Хмыкнул Лирей и сложил руки на груди, будто до этого еще недостаточно подчеркнул ширину плеча и громышц. Рядом со мной ты чувствуешь себя в безопасности, поэтому спишь крепко». И самое ужасное, я не могла опровергнуть его слова, потому что не знала точно, звал ли он меня или лжет. Хотя, с другой стороны, зачем бы ему меня обманывать? Скосила взгляд вниз, браслет был на месте, и от него тянулась голубая нить. Перевела взор к окну. Еще даже не занимался рассвет. Мы с Рэем договорились проснуться пораньше, чтобы покинуть комнаты и остаться незамеченными. И я, судя по всему, проспала. «Я тут подумал», — внезапно произнес парень. «Я точно написал все заклинания правильно. Дело в другом. Нужно будет почитать э, кое-какую литературу. Сегодня в библиотеке». «Я помогу тебе». «Нет, я сам». Мотнул головой Лерей. «Ты можешь готовиться к следующему экзамену рядом со мной». Последнее было добавлено таким тоном, что у меня невольно дрогнуло сердце. «Хоть может, вчера, когда мы возвращались, у нас пустила стрела любви Дара?» От нее все что угодно можно ожидать. Я неопределенно кивнула. Лерей отвернулся, а я смогла вылезти из-под одеяла и одеться в простое светло-бежевое платье с отвлажным воротником, которое забрала с собой еще вчера. Заплела волосы в косы и прихватила выбившиеся пряди заколкой. Осмотрела себя в зеркало на шкафу, поймав задумчивый взгляд Лирея. Что? Просто интересно, где восхищение в твоем взгляде? Неужели ты никогда не нравилась себе? Я нравлюсь себе просто... «Вокруг всегда больше забуд, чем собственная внешность. Учеба, например». Лерей лишь хмыкнул. Мы с ним вышли из общежития и направились к главному холлу. Я с завистью посмотрела на брата, который никогда не носил шапки. Я же все время закутывалась даже в шарф, лишь бы не замерзнуть. В холле никого не было. Или почти никого. Лерей шикнул и притянул меня к себе, спрятавшись за вешалку. У елки стояли двое, точнее один — студент и белка, принимавшие от него монеты. «Этот мага-снимок точно нигде не всплывет, обещаешь?» В голосе незнакомого студента слышался испуг. «Обижаешь? Я честная белка. Зуб даю, что удалила снимки тебя и четверокурсницы. Твоя невеста ни о чем не узнает». Парень облегченно кивнул и ушел. Она брала деньги за незаконно сделанные тайные снимки? Вот же пройдоха! На мгновение я даже восхитилась смекалкой и выдержкой белочки, но быстро загнала свое чувство обратно. Никак ли Рэй на меня так плохо влияет, что я уже восхищаюсь незаконными махинациями? Впрочем, парень жалости меня не вызывал. Патологически не переносил изменщиков. Всегда считал, что нужно быть честным. Либо обговаривать возможность измен на берегу, либо хранить верность, если иное не предусмотрено вашими договоренностями. А судя по испуганному тону студента и тому, что он готов заплатить любые деньги, никаких таких договоренностях речи не было. Белка тем временем пересчитала монеты и спрятала их в домике и тотчас выбежал оттуда. «Ах, она мелкая шантажистка, сейчас у меня получит!» «Эй, исчадие леса!» — позвала я и приманила пальцем застывшую Белочку. «Ты что тут устроила? Я тебя сдам в городскую тюрьму, если не прекратишь!» «Это еще на каких основаниях?» — прищурилась Белочка. «Я безбилетный пассажир. Не являюсь подданной ни одной страны. Поэтому их юрисдикция на меня не распространяется. Не мешай зарабатывать. Ты, между прочим, меня золотыми орехами с изумрудцами не обеспечила. Вот кручусь-верчусь, как могу». «Сейчас я тебя заверчу. Кажется, у меня скоро повалит пара ушей». Я попыталась схватить белку, но она увернулась и вместо этого серьезно посмотрела на лирея «А ты? Убери свое заклинание с моего дворца». «Эх, как, она свой домик дворцом величает?» «Ваше высочество, а вы не обнаглели?» Елейным голосом спросила я. «Когда разговаривают царственные особые, простолюдинам лучше помолчать», — фыркнула Белка. «Это она меня простолюдинкой назвала? Герцогскую дочку?» «Прибью, бельчоныша!» «Не уберу», — хмыкнул Лирей. «Хотя нет, подожди, попробуй твой метод. Уберу, если ты отдашь мне мага-кристалл. Белка призадумалась. Я наклонилась к Лирею. «Что за заклинание ты наложил?» «Ледяное», — шепнул маг. «Там теперь всегда примерно минус шестьдесят». «Бр, какой ужас! Хуже, чем в холодильной камере». Теперь понятно, почему она оттуда выбегала, как ошпаренная. Точнее, как раз наоборот, отмороженная. Белка еще немного подумала и отдала кристалл. Лерей его тут же сломал и убрал заклинание. «А ты быстро учишься!» Внезапно произнесла она задумчиво. «Не хочешь в мой синдикат?» «Лесные духи. Она уже и синдикат образовать успела». «Как-нибудь потом», — хмыкнул дракон. «Не хочу отбирать у тебя основной контрольный пакет». «А я на меньшее, чем место руководителя и владельца, не согласен. Идем, Ильена. Я просто драконовский голоден». Позавтракали мы раньше всех. Отправились на третий по счету экзамен этого семестра «Основы целительства». По пути я спросила у Лерея, «У нее действительно есть синдикат?» «Бах, валится!» — фыркнул Лирей. «Иначе бы ей уже кто-нибудь снял заклинание. Она же своим шантажом многих против себя только настраивает. Скоро придется патруль возле её домика выставлять». Представила это. Тридцать три благородных мага в доспехах сторожат одну меру наглую белку, которая такими темпами скоро будет называть себя владычицей мира. Наглости ей не занимать. Тихонько рассмеялась. Мысли Рэйм понимающе переглянулись и застыли. Неужели оба представили одну и ту же картинку? Тряхнув головой, парень прошел дальше. Остановившись у нужной аудитории, мы подождали преподавателя. «Магистр Зарверс, тот самый, который заведует целительским крылом, еще недавно выдавал мне мазь. Невысокий мужчина с сокладистой бородой всегда приходил раньше. Он любил во всем порядок, поэтому заранее готовил все необходимые для экзамена артефакты». «Уже пришли?» — удивился магистр Заверс, открывая аудиторию. «Впрочем, чего еще ожидать от лучших студентов? Проходите, приму вас зачет вместе. Вам ведь в следующем году работать в семерке». Мы оба одновременно кивнули. «В этом году что? Все преподаватели сговорились и решили нас помирить? В принципе, логично. Я и сама смутилась своей вражды с Лиреем. Ведь получить профессию куда важнее, чем какие-то мелкие недоразумения между нами». Аудитория была небольшой для практических занятий. На столах уже лежали манекены, на которых мы часто тренировались в оказании первой лекарской помощи. В шкафу у дальней стены было множество саквояжей, в которых содержалось все, что могло понадобиться магу в экстренной ситуации. По такому саквояжу мыслиры мы взяли, подходя к преподавательскому столу. «Чудесно, чудесно», — кивнул мужчина. «Хотя два вам не понадобится, только один. Представим, что вы остались вдвоем у разлома. Один из вас смертельно ранен. Рассчитывать вы можете только друг на друга. И лекарский состав у вас остался только один. Что входит в этот перечень?» Я открылся квояж, а Лерей убрал свой шкафчик и вернулся. Я начала перечислять, заодно вытаскивая то, что обычно брали с собой маги в походы. Место было ограничено, взять все с собой не могли, потому и брали только самое необходимое. Обеззараживающее средство, мази для заживления, бинты — трубка для выведения крови при внутренних магических поражениях, кристалл для подпитки внутреннего источника, средства от отеков, три пузырька экстренного восстановления резерва и зелье остановки биологических процессов, чтобы смертельно раненый дождался целительской помощи. Правда, действия у последнего препарата весьма ограничены. В современных саквояжах лежит еще обезболивающее, основанное на ледяной магии, бинты с мгновенной заморозкой, Добавил Лерей, преподаватель удовлетворенно кивнул. «Да, новая разработка магов, хотя внедрен такой метод еще не везде. Отлично, и так с теоретической частью вас обоих отлично. Теперь хочу увидеть практику. Один из вас будет пациентом, а второй — лекарем. Кто какую роль выберет?» «Я с удовольствием побуду пациентом», — серьезно произнес Лерей и посмотрел на меня. «Доверяю Хайверт». Я скосила взгляд на брата его будто подменили. Что с ним? Сболел? Надо срочно его вылечить. Ой, хотя не надо, таким он мне нравится больше». «Прекрасно, приступим». Лерей вытянул билет, после чего преподаватель наложил на него заклинание, которое мне нужно было снять. С Лерей спрашивали теорию, а я подкреплял ее практикой. Удивительно, но за прошедшие два дня мы действительно стали сплоченной командой, поэтому я доверяла Лерею, следовала его указаниям а он не боялся моих заклинаний. К концу экзамена магистр Зарверс едва ли в ладоши не хлопал от радости. «Превосходно! Вы оба отлично справились. Я рад, очень рад. Ваши зачетки. Видите, вы прекрасно сотрудничаете друг с другом. Уверяю вас, студенты, вас ждет великое будущее. Вы станете защитниками нашего мира, а наш мир будет в полной безопасности в ваших надежных руках, не сомневаюсь». Смущённая словами преподавателя, Я раза три его поблагодарила, а когда вышла, продолжила любоваться размашистой подписью магистра. Странно, столько раз получала превосходные отметки, а это стало дороже всего. Поодушевленные результатами экзамена решили навестить и магистра Тайлуджа. Его мы нашли в преподавательской, где издали реферат. Магистр пролистнул пару страниц и довольно ухмыльнулся. «Чувствуется почерк студентки Хаверт, но делегировать обязанности тоже хорошая работа, особенно в команде». Внезапно произнёс мужчина и посмотрел на Лирея. «У вас лидерские качества, молодой человек. Уверен, вы будете предводителем семерки. Что думаете, студентка?» Взгляд преподавателя метнулся ко мне. Я застыла. Что мне ответить, правду? То, что я сама уверена в этом. Лирей дракон, сильнейший маг. За ним пойдут люди, при этом он не лишён отваги. Он заступится, когда надо. Правда, пока ещё ни разу ему это надо. Относительно меня не выпадало согласно магистр, Ли Рей лидер. И бабник, и ледышка и вымогатель. У него много амплуа. Не обязательно обо всех знать магистру. Тая лучше хмыкнул. Вы не против пересдачи сейчас? Внезапно спросил профессор, когда мы уже собирались уходить. Только за, одновременно ответили мы с Рэем и переглянулись. Нет, это единодушие меня точно начинает настораживать. Прошли в соседнюю аудиторию. Магистр достал билеты из портфеля, а потом, улыбнувшись своим мыслям, убрал их обратно. «Итак, какое самое главное качество при работе в команде?» Мысли Рэя вновь переглянулись. «Я вспомнила, как он на мои сомнения спросил, неужели я не верю ему?» — ответил дракон. «Доверие. Вы правы, давайте зачетки». «А как же вопросы?» — спросила я, округлив глаза. «Студентка Хайверт, в ваших знаниях я не сомневаюсь». Меня лишь насторожила ваша непримиримость. Мой предмет — это мост между курсами, выводящий вас в семерку. Я уже увидел все, что мне нужно. Поэтому прошу ваши зачетки». Трижды просить не пришлось. Магистр поставил размашистую подпись и превосходную оценку. Я не могла налюбоваться на отметку. «Только... утолите любопытство старого профессора», — ухмыльнулся мужчина и подался вперед, оперевшись ладонями на столешницу. «Вы действительно жених и невеста?» «В каком смысле?» И открыл рот, не зная, что ответить, а профессор смутился собственного вопроса. «Простите, старика, просто вы такая красивая пара. Если бы вы были вместе, вошли бы в историю. Не замечали, что идеально дополняете друг друга? Но не это самое главное. Вы не топите друг друга. Вы дарите стремление, толкаете вперед. Для пары это очень важно». Почему сердце так сильно заколотилось? Даже дышать стало сложно. А посмотреть на Лире и вовсе почти невозможно. Настолько страшно увидеть презрение или отвращение на его лице. «Мы не пара», — поспешно ответила я. «Вот как. Извините, ошибся. Просто эти тотализаторы внизу. И мага-снимки». «Какие снимки?» Нехорошее предчувствие пробралось в душу. «Кажется, метод ректора все-таки действует», — пробубнил магистр. «Простите, вы что-то сказали?» — переспросил я, забирая зачетку. «Нет, нет, ничего, идите, студенты. Превосходно». Мы с Рэм поспешили в холл, остановились возле доски объявлений. «Я чуть не застонала от отчаяния. Теперь тотализаторов было два. Один на поцелуй, а второй на избранницу. Причем второй включал в себя два имени — мое и Фелисити». Имя девушки в качестве избранницы дракона мне почему-то не понравилось. Но не это было самым ужасным, а. «Убью белку! прорычал Лирей. На доске висело несколько мага снимков. На них были мысли Рэем вчерашней ночью. Парень без рубашки нависает надо мной, и со стороны может показаться, что мы целуемся. Снято все с такого ракурса, что не остается сомнений. Даже не хочу проверять счетчик, простонала я. Хотя с такими снимками у Фелисити нет шансов. «Зачем вообще создали второй?» «И откуда у меня в голосе эта ревность? А если я так окончательно спугну Эрмиса? Если Лирей прав и у друга есть ко мне чувства, то это мой шанс спастись? Шанс, который вот-вот может быть упущен?» «Не волнуйся, ничего нового ты там не увидишь. Твой счет растет неукоснительно вверх». Лирей, это катастрофа!» Но договорить я не успела. Слева раздался характерный звук. Щелк, щелк, щелк. Мы резко обернулись, вновь увидев белку, сжимающую в руках еще один магический кристалл запечатления. «Да сколько у нее их! Неужели весь дворец забит ими?» Лерей двинулся вперед и, выкинув руку, скостовал заклинание. Дара попыталась сбежать, но тщетно. Ее хрупкое меховое тельце оказалось заточено в ледяные оковы. «Пощады! Пощады!» Я про себя хмыкнула. «Вот почему она так легко отдала первый кристалл? У нее был второй. Хитро. Дара в своем репертуаре». «Откуда у тебя второй магический кристалл запечатления?» — спросил Лерей, сощурившись. «Подарили». Прижимая к себе свою ценность, отозвалась Дара. «Воздушница, благодарность великолепную елку». И вид такой был у Белочки, словно она топала в лес на своих двоих, пилила там елку, потом тащила ее обратно и сколов все лапки, лично устанавливала и украшала. В общем, героический. Пришлось спускать ее с небес на землю, напоминая. «Елку тебе подарила я, ведь именно я принесла орешки». Ну, вскрывать-то ты их не захотела, — пожала плечами Белка. — Зубки пожалела, а я вот нет, даже клык немного обломала, — притворно вздохнула зверушка. — Так что подарок заслужила. Правда в ее словах была, не споря, до сих пор жалела, что сама не решила их вскрыть. — И кем с ним с подарком? Ты зачем эти снимки запечатлела? — спросил Лирей. Я ставку сделала. — Тут же призналась Белка, повинно опустив голову. «Против вашего поцелуя я ведь видела, как вы общаетесь, поэтому уверена, что вы ни за что не поцелуетесь. Куда это тебя, дракончик?» Белка обворожительно улыбнулась Лирею, и я чуть в осадок не выпала. «Это она сейчас флиртует с моим братцем!» Лирей даже кашлянул от изумления чуть не выпустил заклинание из рук. «И мне обидно, между прочим. Чего это мы не поцелуемся? Не в том смысле, что я хочу. Просто если бы хотела, точно бы поцеловались. Вот. И вообще...» Он ей дом заморозил, она с ним флиртует. «Если ты против поцелуя, зачем снимки?» — вновь не поняла я. «Говори же, дракончик, куда я до тебя, дурынди? фыркнула белка, и отпустила отпустил ее. Я недовольно посмотрела на братца, а он пожал плечами, мол, что? Дельные вещи, говорит. предатель ставь «Стайфки-то повысится на ваш поцелуй, значит, коэффициент выигрыша повысится. Больше денег выведу». Лере хмыкнул, мол, белка — продуманка. А мне вновь обидно стало. Сама не знаю, чего. Наверное, потому что даже Белка увлечена моим братцем и не верит в то, что он меня поцелует. А он только вчера предлагал тренироваться. Может, перенести эти тренировки на бал? Исключительно на злобелке. «Тем более я решила, что шантаж с вами не прокатит», — продолжила Дара. «Ты Ильяну видел? Да она вся с головы пяточек правильная. Ее не подловишь ни на чем противозаконным, поэтому хоть так выгоду заимею». «Ну все, пущу белку на меховую шапку. И я бы так и сделала, если бы в этот момент позади нас не раздался голос владельца, которого я узнала мгновенно». «Хм, очень любопытно». Мы с Рэем обернулись одновременно. Герцог Бостон стоял и, сняв один из снимков, с интересом рассматривал его. От радости я улыбнулась, но быстро вспомнила о ситуации, при которой мой отец нас застал». Огляделась, убеждаясь, что никто на нас не смотрит, и прошептала, отобрав снимок. «Папа, это не то, что ты думаешь. Это все белка». А белка, к слову, спряталась в хрустальном домике. Я начала лихорадочно сдергивать снимки. Лишь один снимок Лерей успел умыкнуть и спрятать во внутренний карман мантии. «Белка?» — Еще более избитый с толку приспросил отец. «Дара», — закатила я глаза, — «эксперимент из Гасперса, который нам с Лерой поручили опекать». По правде сказать, опекать поручили ей. Кивнул на меня, братец, а я просто здесь мучаюсь за компанию, ваша светлость. Я скосила взгляд на Лирея, призывая его к молчанию. Но, к счастью, герцог Бостон, как всегда, торопился, поэтому лишь мазнул взглядом по белке, выглядывающей из своего домика, и удовлетворенно кивнул, не став расспрашивать. Студенчество, студенчество, как ты разнообразно! слух произнес его светлость и добавил уже мне. Нам следует поговорить, нам, желательно с глазу на глаз. А вот с этим возникнет проблема. Лерей нужно следовать за нами, но прежде чем я начала беспокоиться, отец добавил: и с тобой, Лерей, пройдемте в кабинет ректора. Думаю, лорд Гринверс не будет против того, что мы его немного потревожим. Учитывая какие суммы отец вливает в развитие академии, в том числе в практике и фестивале, то лорд Гринверс будет не против, даже если мы проведем там целый день. На самом деле, отец никогда прежде не приезжал в академию и не злоупотреблял своим положением. Что ж такого случилось, что он прибыл лично, а не написал письмо? Впрочем, ответ, я, кажется, знаю. Моя мама. Ректор уже спешил навстречу. Видимо, охрана известила его о прибытии важного гостя. Мужчины обменялись приветствиями. «Что-то случилось, ваша светлость. Не каждый день прибывает отец лучших студентов». Улыбнулся мужчина и бросил на меня проницательный взгляд. Думал, что я нажаловалась. Какого же мнения обо мне, уважаемый лорд-ректор? Я едва глаза не закатила. «Нет, что вы, лорд Гринверс, я просто приехал обсудить с детьми некоторые вопросы. Вы не будете против, если мы расположимся в вашем кабинете?» «О, конечно, конечно, проходите». В кабинете отец выслушал недолгую лекцию о наших с Лиреем успехах. На всякий случай он даже попросил мисс Розали принести наши табели успеваемости». Заодно секретарша принесла ей чай. И вот последним отец заинтересовался больше, чем оценками в табелях. Чего он там не видел. Даже во время моего домашнего обучения отец не уделял много внимания моим отметкам, предпочитая видеть прогресс своими глазами, а не на листке бумаги. Внимательно выслушав лорда Гринверса, отец попросил ректора оставить нас. «Получаса будет достаточно, я спешу, у меня еще важная встреча», — добавил отец и бросил взгляд «На напольные часы?» «Конечно. Мне как раз необходимо проверить привезенный инвентарь для внеплановой практики четверокурсников». Кивнул мужчина и вышел из кабинета. «Что-то случилось, ваша светлость?» — спросил Лирей, едва за ректором закрылась дверь. «Мой сводный лед всегда держался с отцом, подчеркнуто официально. Не переходил границы и уж точно никогда не называл его папой. Отец уважал решение Лирея. И сам всегда был с пасынком вежливым и осторожным, уважая его границы и не пытаясь быть для него кем-то большим, чем мужем его матери. «Через два дня в поместье состоится прием. На нем у нас с мамой будет для вас важное объявление. Это касается наших внутрисемейных дел, надеюсь, вы отнесетесь к этому с пониманием. Особенно тылерой Отец внимательно посмотрел на дракона. «Но вы оба должны присутствовать». «С ректором я все улажу, и он выпишет вам пропуска». Вот только приема в моем расписании не хватало. Герцог попробовал чай, но слегка поморщился. Он был знатоком чая и заваривал много разных листьев и фруктовых нарезок, поэтому весьма придирчиво относился к другим напиткам. «Горьковато», — коротко прокомментировал отец. «Вы можете нам сказать об этом сейчас? Не обязательно ждать два дня?» — резонно предложил Эквуд. «К сожалению, твоя мать хочет сообщить об этом на приеме. Для нее это важно». Лерей прищурился, но отец более не желал продолжать эту беседу, поэтому закончил. «Что ж, это все новости, которые я хотел сообщить для вас двоих. Теперь бы я хотел пообщаться со своей дочерью. Лерей, ты не оставишь нас наедине?» «Разумеется, ваша светлость. Рад был встреч». Герцог тоже склонил перед Лерейм голову в знак почтения. Дракон вышел, а отец, подойдя, поцеловал меня в лоб. Рад видеть тебя, дорогая. Я приехал за твоей матери. Как ты? Хорошо. Хотя весьма удивился ее визиту. Она не из тех, кто навещает детей каждое воскресенье. Как бы я ни хотела скрыть боль, но она скользнула в моем голосе. Мне нужно пережить эту травму. Не все родители идеальны, но это никак не должно влиять на меня. Понимаю, дочь, но не залезь на нее. «Она такая, какая есть, и другой быть не может. Однако где-то в глубине души любит тебя и радуется, что ты выросла такой чудесной девочкой». «Ты ведь пришел не просто похвалить меня?» уточнила я, не став развивать эту тему. «Не хочу говорить о ней. Возможно, стоило бы, чтобы отпустить обиду и боль, но пока я внутренне не готова. Позже. Может быть, но не сейчас». «Твоя мать приходила и все рассказала мне». Об артефакте моя и условиях, при которых он сработает. А вот это тоже разговор, по сути. Она сказала правду. Это вещица, я приподняла кулон, действительно способна мне помочь. В моих словах сквозило недоверие. Просто мама была слишком легковерной, но зацикленной на своей травме, поэтому я боялась, что она могла ошибиться. Не намеренно, неумышленно, но могла. Насколько я успел узнать, да. Кивнул отец. Магия моя удивительно непредсказуема, но тебе нужно найти того, кто влюблен в себя. Ты справишься? Эти снимки с Лиреем. Это глупости, я покачала головой. Дара белка из Гасперса, просто поймала удачный ракурс, не более. Мы с Лиреем возвращались из библиотеки, где Дара подлила ему на стол клеющуюся жидкость. Вот брюки Лире порвались. Пришлось повязать на бедра рубашку, чтобы прикрыть последствия выходки противной белки. Услышав это, отец застыл, а потом прыснул от смеха, помешал в стакане чая, рассматривая лепестки, и кивнул. Понимаю, но ты ведь найдешь того самого. Сердце затопило грусть, но я тут же подавил ее, вспомнив Эрмиса, прикусила губу. Мне нужно всего лишь поговорить с лучшим другом. Возможно, не волнуйся, я не собираюсь рисковать с собой, и сделаю все возможное. Верь в меня, пап. Мы замолчали. Мне всегда было неловко обсуждать с отцом тему моих взаимоотношений с противоположным полом. Я прошла к окну, взглянув на падающий на крышу общежития снег, и неожиданно спросила, «Как ты влюбился? Дал ли ты понять это своей избраннице?» Родитель молчал. Я не торопила его с ответом, переключившись с кружащегося снега на ини на стекле, дотронулась пальцем и тут же отдернула руку. Холодно. Лед всегда обжигает. Такое у него удивительное свойство. Как и Лирей. Вроде ледышка безэмоциональная, задевает меня сильнее всех. «Любовь, она разная, Эльена», — ответил родитель и подошел сзади, положив руки мне на плечи. Я развернулась к отцу, заглядывая ему в глаза. «С твоей мамой это было головокружительно. Я был помолвлен с другой, когда встретил ее, Великолепную, несравненную, ослепительную». Я потерял голову. Не мог ни о ком думать, кроме неё. Засыпал ее подарками, бесился, если она только посмотрит на кого-то другого. Это было ярко. Мои чувства горели, как раскаленные поленья на костре. Но после твоя мать... Потушила это пламя. Тихо ответила я, и отец кивнул. Ей было тяжело. — Как и тебе? Но ты не бросил меня? — Не закрылся, а растил и дарил мне всю любовь, какую мог. Я сильнее, чем она. Не вини ее, Эльена. Отпусти эту боль из своего сердца, хотя бы ради себя. Ненависть съедает, она не дарит успокоения. А ты простил ее? Не сразу, а лишь когда встретил Вилетту. Кивнул отец и улыбнулся, присев обратно в кресло. Мать Лере замечательная. Я с ней понял, что такое семейное спокойствие, уют и комфорт. «Я счастлив, Ильена. Поэтому и говорю, что любовь бывает разной, но важно ее сохранить». «А можно ли ее взрастить?» Отец заглотнул и пожал плечами. «Не знаю, дорогая». Мы молчали. С папой было хорошо, он дарит спокойствие и защиту, и, казалось, весь мир сможет подождать. Наконец герцог Бостон поднялся на ноги и посмотрел на напольные часы в углу кабинета. «Береги себя, Ильена». Отец вновь поцеловал меня в лоб. Что ж, не буду отвлекать вас Лиреем от учебы. Увидимся через два дня, дорогая. Ты тоже береги себя, пап. Отец ушел, а я осталась в своих мыслях. Опомнившись, ведь я тут как ни в чем не бывала, размышляя в кабинете главы Академии, выскочила из кабинета. Лирей тут же подошел ко мне. Он все это время ждал в приемной, не имея возможности отдалиться, из-за браслетов. «Ты думаешь, они хотят нам сообщить о прибавлении в семействе?» — хмыкнул братец. Я пожала плечами, смущенная этим разговором. «Возможно. Хотя отец сделал акцент на том, что это касается тебя. Может быть, тебе подыскали невесту? Твоя мама иногда ведет с тобой подобные разговоры. Лерей застыла, посмотрел на меня слишком серьезно, так, словно его слово было в этом вопросе законом». «Она не посмеет. Я уже сделал свой выбор, и она об этом знает». Я стушевалась. «О чем он говорит? Какой выбор он сделал?» «Ты пойдешь у монахи?» — пошутила я, но Лерей смеяться не собирался. «Я сам выберу то, которое подарю свое сердце». Не знаю, кому он его подарит, но его речь была настолько проникновенная, что я почувствовала, как пересохло во рту. Я невольно облизала губы, и братец опустил на них взгляд, неожиданно отвернувшись, будто ему было больно на меня смотреть. «Я настолько его раздражаю?» «Идем, мисс Фиаско. Нам еще нужно попробовать снять браслеты». Но едва мы покинули приемную, попали в цепкие лапки координатора. «Вот я вас и поймала. Ты вчера сбежал, лирей надула губы Люси. Я сми была очень недовольна. Теперь идем. Твой номер нужно отрепетировать до идеальности. И ты, Ильяна, ты ведь теперь в танцах?» Мне захотелось застонать. «И откуда столько проблем на мою голову?»